75. Реквизиты вернул пострадавшей. Все принадлежало ей. И синий рюкзак, джен-спорт, и красный зонтик, и трость, и пальто. Все деньги на месте, напали со спины, отняли вещи, толкнули на землю. «Да ну какой еще старик!» — перекрикивая ливень, заорал Хоппер, когда мы трусой перебегали Гринич-стрит, возвращаясь на Перри. «Я тебе говорю, старик!» Тогда он, небось, овсянку вовсю трескает. Крутящий момент у него, как у Судзуки. Что он спёр? Сейчас узнаем. Мы прибавили шагу. Все произошло так быстро. Невозможно успокоиться и подумать. Зря так опрометчиво бросил нору одну. Не сообразил, что у взломщика мог быть подельник. Мы вбежали в дом. В коридоре норы не было. Нора. Я пнул дверь и кинулся через прихожую. В гостиной ничего не тронули. Я вбежал в кабинет и застыл, как вкопанный. Там как будто случилось землетрясение. Бумаги, коробки, папки. Целые стеллажи, перерытые свалены на пол. Окно распахнуто, внутрь льет. В руинах лихорадочно рылась нора. «Что такое? Ты цела? Его нету». «Что?» Она тряслась в панике. «Септима. Не могу найти». На полу лежала пустая птичья клетка. «Где мой ноут?» — заорал я. «Все украли. Тут кто-то еще был». Я слышала, как он в окно вылезал, но не видела. Она перешла к шкафу, дверь перекосила по направляющей. Сквозь бардак я пробрался к окну и яростно его захлопнул. Из картотек повыдергивали ящики, бумаги расшвыряли. Мою статью из тайма содрали со стены — Постер самурая повис на одном гвозде, а Ален Делон, обычно невозмутимо взиравший из-под Федоры в никуда, сверлил глазами пол. «Это что, шифрованное послание? Намек? Потому что я близорук? Потому что моя картина мира искажена?» Я поправил рамку, метнул на диван кожаной подушки, приподнял упавший стеллаж и ненароком наступил на перевернутую фотографию. Подобрал ее, и меня кольнуло ужасом. Мой любимый портрет Сэм. Через несколько часов после рождения стекло разбилось, я вытряс осколки, поставил фотографию на стол, шагнул к опрокинутой коробке с материалами по кордове и чуть не рассмеялся вслух. Коробка была пуста, если не считать флаер эскорта, Познакомьтесь с Юми. Полуголая девица лукаво смотрела через плечо, точно нашептала. Ну, а чему ты удивляешься? Что же я за болван? Что за беспечный дурак? Просто слов нет. Я ведь знал, что за нами следят. Почему я не принял меры? Фантастический идиотизм. Если вспомнишь, что в прошлый раз, едва я нацелился на Кордову, жизнь моя обрушилась дешевыми водовильными декорациями. А теперь мои бумаги... В руках объекта расследования. Кордова прочтёт все мои заметки, все каракули, все вдохновенные идеи до единой. Будет шляться у меня в голове, как в Но за паролем, но его взломает любой пристойный хакер. Теперь Кордова в последних днях Александры узнает все, что знаем мы. Все преимущества, какие были у нас после Ублет, Уолдорфа, Брайервуда, После того, как всплыл этот неизвестный паук, все пропало. Я поднял музыкальный центр, поставил ресивер на полку и с изумлением увидел, что компакт-дис Александры тоже исчез. Новая ужасная мысль посетила меня. А где досье? Нора копалась в кладовке. Досье Александры, которое мне в нарушениях всех правил дала Шерон Фалькона. Ты же его читала на днях. Где оно? Нора обернулась, лицо отчаянное. Я не знаю. Тут она заплакала, и я тоже стал рыться в руинах. Страшно вообразить, какие пойдут круги, если досье обнародуют. Шерон потеряет работу. Из-за моего дебилизма ее карьера позорно закончится. Мое имя опять токсичным мусором замелькает в прессе. Я так разъярился, что не сразу расслышал, как нас зовет Хоппер. Он стоял в кухне перед открытой духовкой. Вокруг вентилятора, судорожно трепеща крыльями, носился попугай. Нора бросилась к нему и нежно сгребла в ладони. Попугай был жив, но трясся, как припадочный. «Духовка была включена?» — спросила Нора Хопера. «Нет». Она принялась утешать птицу, а Хопер между тем, многозначительно глянул на меня. «Мы с ним подумали об одном». То был не акт милосердия, то была угроза. Пощадив попугая, нам ясно дали понять, власть в их руках. Они хотели позабавиться, поиграть, чуток попугать хрупкое создание. Но вообще-то могли и убить. То же касается и нас.